виктор косенков юрий бурносов алмазная трилогия книга 1 алмазные нервы краткий словарь используемых в тексте терминов ай джейки Независимый журналист, работающий не на какое-то конкретное издание, а предоставляющий материалы на свое усмотрение. Асцентол. Синтетический наркотик, применяется преимущественно киберами, вызывает стойкое привыкание. Белое безмолвие. Синтетический наркотик, применяется преимущественно киберами, вызывает стойкое привыкание. Временный нэг. Нейроконтакт, приспособленный для передачи через нерв определенной информации, записанной на нем. По принципу работы походит на современные сиди-румы. С обычным неком имеет мало общего, кроме названия. G. Пулевое стрелковое оружие, как правило, пистолетного типа. Производимое корпорацией General Electric. отличается большой мощностью за счёт реактивного ускорения специальных пуль. Иск-Инн – искусственный интеллект. Термин придуман не нами, в чём мы сразу признаёмся. Возможный автор данного термина – Уильям Гибсон. Ки – коэффициент искусственности, коэффициент изменений. Коэффициент, показывающий уровень вживлённых искусственных имплантов в человеческий организм. Кибер-кибр. Человек с выше 60. Ограничен в правах. Не может работать на ряде ответственных должностей. Коры. Контактные оптические разъёмы. Специальное устройство, позволяющее видеть виртуальность. Взаимодействует с нервами. L56 Синтетический наркотик миорелаксант. Применяется в медицине. Лазерный метатель Стрелковое оружие, основанное на принципе кратковременного действия направленного высокотемпературного луча. Изготавливается в основном японскими кибернетическими корпорациями. Наиболее популярная Panasonic, Toshiba, Akai. Отличается малым весом, недостаток, недолговечность и частая смена батареи питания. маэстра Сильный психодерический наркотик. Мишки в лесу. Наркотик. Некки. Нейроконтакты. Специальное устройство для соединения нервов с терминал. Некрокиллер. Многомерная игра, отдаленно напоминающая Гуэйк. Нервы. Нейроразъемы. Живленный в тело человека специальный разъем для подключения к виртуальности. Подключается напрямую к нервной системе человека. Никталинзы. Съемные либо постоянные линзы для ночного видения. Могут быть активными, работают в случае надобности, либо пассивными, работают постоянно. Скат. 3 и более мерная игра. Отдалённо напоминающая Descent. Спип. Союз промышленников. по информационным технологиям Технадзор, техконтроль Организация по надзору за кибергами и за уровнем искусственных изменений у граждан, стоящая где-то чуть выше закона Эмоциональный генератор Прибор, предназначенный для генерации у человека определенных, обычно бурных, эмоций. находится под жестким контролем технадзора на владение и использование обязательно лицензия